Глава третья. Вперед, в теократию. Макс надел рюкзак, но не успел сделать и шага, как Хамке в несколько прыжков уже уселся к нему на плечо, плюхнулся на попу и, приложив левую лапу к глазам на манер козырька, правую вытянул вперед. «Туда!» — сияя улыбкой, провозгласил он. «Не знаю почему, но туда!» Макс хотел было поворчать, но осекся. В этом полупридурочном хомяке были и свои плюсы. Как минимум, скучать с ним не придется. «Макс, а куда мы пойдем?» Заглядывая в глаза парню, мурлыкнула Лика, не видевшая выступления хамки. «Может быть, я знаю короткую дорогу?» Вопрос и в самом деле оказался весьма своевременный. Макс не имел понятия о том, где находится и куда идти дальше, а слишком местный хамки, похоже, интересовался путешествием как таковым. а не каким-то там конечным результатом. Спецназовец задумался. Идея полагаться на Лику пришла сама собой, и пусть она была рискованной, внятной альтернативы не было, потому что оба его спутника под большинство человеческих критериев нормальности не попадали. «Лика», — неуверенно обратился Макс к своей рабыне. «Да», — та радостно захлопала ресницами. Глядя на ее реакцию, Макс мысленно сделал себе пометку о том, что со своей ушастой спутницей надо быть аккуратнее учитывая благоговение с которым она теперь относилась к нему было трудно представить как она отреагирует на любую мелочь я плохо ориентируюсь здесь точнее вообще не имею ни малейшего представления куда нам идти и что делать и хамки тоже кстати это мохнатое божество еще толком глаза после спячки не продрало поэтому я хочу узнать что ты думаешь насчет того куда нам отправиться чтобы я мог хоть как-то начать приживаться здесь, а Хамке мог получить новые сведения об этом мире. «Я... я не могу советовать тебе, и тем более Хамке!» Лика опустила глаза, а ее щеки зарделись. «Я недостойна такой чести!» «Лика, не волнуйся!» – успокоил ее парень. «Ты местная, ты знаешь, что сейчас происходит в этом мире, и мы доверяем тебе. Пожалуйста!» Выскажи свое видение ситуации. Как пожелаешь, Макс, кивнула она, не поднимая взгляда. Сейчас мы находимся неподалеку от границы диких земель. Пожалуй, это одно из самых опасных мест на зелирии. Отсюда надо уходить, и лучше всего в Теократию Омари, туда, откуда я родом. Мы многие тысячелетия ждали явления Саланга на Хамке, и сейчас я думаю, ваше место именно там. в почтении и роскоши». Девушка заметно расслабилась и улыбнулась. Уверенно, теперь проклятие падет, и, ведомые самим Саланганом, мы сможем воцариться на Зелирии, вернув ему единоличное правление всем миром, как и было в древности». «Саланган Хамки?» Макс понял общий смысл ее слов, но начал путаться в деталях. «Но ведь Сала...» «Макс, ты тупой!» — перебил его голос хомяка в сознании. «Хамки — мое имя, и они это знают, а Салаган считают не названием планеты, а моим титулом, типа божества короче». «Вот даже так», — про себя пробормотал спецназовец. «Как бы там ни было», — продолжал Хамки, — «в ее словах есть смысл. По крайней мере, в дороге мы немного изучим ситуацию вокруг, а тебе, на троне Верховного Жреца, всё-ко приятнее будет сидеть, чем где-нибудь под кустом». «Трон Жреца?» Глаза Макса непроизвольно округлились. От такой удачи он и мечтать не мог. «Лика, ты умница!» – рассмеялся он. «Это замечательная идея. Больше того, именно так мы и поступим. На будущее запомни. Если у тебя возникнут толковые идеи или мысли, сразу сообщай их мне». «Я поняла. Я буду стараться и стану тебе незаменимой советчицей», – обрадовалась девушка. «Ага». «Заменит тебе мозг. И то будет несложно», — тут же вставил свои пять копеек болтливый зверь. «Хамки», — прорычал Макс, — «какого черта ты постоянно зовешь меня тупым?» «Ну», — протянулся ланганец, — «у тебя нет псионных способностей, но ты меня видишь. То есть в целом ты, конечно, разумное существо, в отличие от местных. Но чтобы я признавал наличие у тебя полнофункционального разума, тебе придется постараться. Вновь издевательски улыбнулся он. «Делать мне больше нечего, как выпендриваться перед хомяком, которого никто даже не видит», — хмыкнул Макс. «Я не хомяк! А я не идиот!» Хомке, похоже, собирался ответить еще какой-нибудь гадостью, но внезапно передумал. «Ладно, ладно», — примирительно сказал он. «Признаю, идея спросить совета у Лики была хорошей, как и ее предложение насчет похода в теократию». По дороге мы вместе немного посмотрим на этот мир, а по итогу убьем двух зайцев. Ты сможешь неплохо пристроиться там в качестве моего посланника, а я получу доступ к самим Умари и их знаниям о планете. Не спеша изучу их эволюцию, историю и жизнь, а потом пойду дальше исследовать планету. Ты сможешь со мной пойти, если еще не сдохнешь, конечно». «С чего бы мне сдыхать-то?» – удивился Макс. «Ну, на долговечного ты не похож». Усмехнулся Ханке. Это как? Очень просто. Но детальное ручное изучение Умари и их истории мне понадобится лет пятьдесят. А ты в семьдесят два вряд ли будешь в хорошей форме для начала нового путешествия, если я верно прочитал твой ДНК-код. Так что дойдем до Умари, немного у них покуралесим, потом ты в гроб, а я в путь. Классно придумал. Ничего лучше ответить Макс не смог. Как бы неприятно ни звучала идея хомяка, финал был описан совершенно точно. «Эх, терпимо, скажем так. В любом случае у меня нет более светлых идей. Так что я согласен». Лика все это время наблюдала за собеседниками, вернее, за изменением эмоций на лице Макса, то задумчиво смотрящего перед собой, то с сердитым видом сверлящего взглядом в воздух в районе своего левого плеча. Будь на ее месте землянин, Он бы уже потихоньку набирал номер скорой помощи, с просьбой прислать санитаров для поимки шизофреника. Но девушка-кошка о подобном и не думала. Невидимое божество и глаз салангана, безмолвно общающиеся между собой, вызывали у нее желание пасть ниц или просто расплакаться от счастья, не веря своим глазам. Роя мыслей в голове Лики рисовал ей самые разные варианты будущего, но все они сводились к одному. Теперь она. «Слуга самого гласа Салангана!» О таком она и мечтать не могла. И когда Макс махнул рукой вперед и попросил ее указать направление движения, Леке стоило больших усилий спокойно ответить, а не расплыться в блаженной улыбке. Девушка понимала, как выглядит со стороны, и совсем не хотела выглядеть назойливой. Впрочем, получалось это у нее плохо.